и пачерица. Родная дочка была ленивая да привередливая, а пачерица хорошая и прилежная. Но мачеха не любила пачерицу и заставляла ее делать всю тяжелую работу. Бедняжка целыми днями сидела у колодца и пряла. Она так много пряла, что все пальцы у нее были стерты до крови. Вот как-то раз девочка заметила, что веретено испачкано кровью. Она хотела его обмыть и наклонилась над колодцем. Но веретено выскользнуло у нее из рук и упало в воду. Девочка горько заплакала, побежала к мачуще, и рассказала ей о своей беде. «Ну что ж, сумела уронить, сумей достать», — ответила мачек. Девочка не знала, что ей делать, как достать веретено. Она пошла обратно к колодцу, да с горе и прыгнула в него. У нее сильно закружилась голова. и она даже зажмурилась от страха. А когда снова открыла глаза, то увидела, что стоит на прекрасном зеленом лугу, а вокруг много-много цветов, и светит яркое солнышко. Пошла девочка по этому лугу и видит, стоит печка. «Полное хлеба!» «Девочка, девочка, вынь нас из печки, а то мы сгорим!» — закричали ей хлеба. Девочка взяла лопату и вынула один за другим все хлебы. Пошла она дальше, видит стоит яблони, вся усыпанная спелыми яблоками. «Девочка, девочка, стряхни нас с дерева! Мы уже давно созрели!» — закричали ей яблоки. Девочка подошла к яблоне и так стала трясти ее, что яблоки дождем посыпались на землю. Она трясла до тех пор, пока на ветках ни одного яблочка не осталось. Потом собрала все яблоки в кучу и пошла дальше. встречу ей вышла старушка. У старушки были такие огромные зубы, что девочка испугалась и хотела убежать. Но старушка крикнула, «Не бойся, милая девочка, останься-ка лучше у меня да помоги по хозяйству. Если будешь прилежно, я щедро награжу тебя. Ты должна так взбивать мою перину, чтобы из нее пух летел. Я ведь метелица, и когда из моей перины летит пух, то у людей на земле идет снег. Услыхала девочка, как приветливо говорит с ней старушка, и осталась жить у нее. Она старалась угодить бабушке метели. И когда взбивала перину, Ух, так и летел вокруг, будто снежные хлопья. Старушка полюбила прилежную девочку. Всегда была с ней ласковая, и девочке жилось у метелицы гораздо лучше, чем дома. Ну вот пожила она сколько-то времени и стала тосковать. Пошла девочка к метелице и сказала... — Мне очень хорошо у вас, бабушка, но я так соскучилась по своим. Можно мне пойти домой? — Это хорошо, что ты соскучилась по дому. — Значит, у тебя доброе сердце, — сказала метелица. — А за то, что ты мне так прилежно помогала, я сама провожу тебя наверх. Она взяла девочку за руку и привела к большим воротам. широко распахнулись, и когда девочка проходила под ними, на нее палил золотой дождь, и она вся покрыла золотом. «Это тебе за твою прилежную работу», сказала бабушка метелица. Потом она подала девочке ее веретенок. Ворота закрылись, и девочка очутилась на земле возле своего дома. На воротах дома сидел петух. Увидел он девочку и закричал, ку, -ку Смотри, народ! Наша девочка вся в золоте идет!» Увидели мачеха с дочкой, что девочка вся в золоте, и встретили ее ласково, начали расспрашивать. Девочка рассказала им обо всем, что с ней случилось. Вот мачеха и захотела, чтобы ее родная дочка, ленивица, тоже разбогатела. Она дала ленивице веретено и послала ее к колодцу. Ленивица уколола себе палец колючки шиповника, измазала веретено кровью и бросила его в колодок. А потом и сама туда прыгнула. Она тоже, как и ее сестра, попала на зеленый луг и пошла по подорожь. Дошла она до печки, хлебы ей закричали «Девочка, девочка, вы нас в печки, а то мы сгорим!» «Очень надо мне руки пачкать!» — ответила им ленивица и пошла дальше. Когда проходила она мимо яблони, яблоки крикнули «Девочка, девочка, стряхни нас с деревом, мы давно созрели!» «Нет, не стряхну, а то упадете мне еще на голову, ушибете!» ответила ленивица и пошла дальше. Пришла ленивая девочка к метелице и ничуть не испугалась ее длинных зубов. Ведь сестра уже рассказала ей, что старушка совсем не зла. Стала ленивица жить у бабушки-метелицы. первый день она кое-как скрывала свою лень. Уж очень ей хотелось получить награду. Но на второй день начала лениться, а на третий не захотела даже вставать утром с постели. Она совсем не заботилась о перине метелицы и взбивала ее так плохо, что не вылетало ни одного перышка. Бабушке Метелице очень не понравилась ленивая девочка. «Пойдем я отведу тебя домой», — сказала она через несколько дней. Ленивица обрадовалась. «Наконец-то и на меня золотой дождь поется». Привела ее Метелица к большим воротам, но когда ленивица проходила под ними, на нее вылился целый котел черной смолы. «Вот, получай за свою работу». сказала метелица, и ворота закрыли. Пошла ленивица к дому, Увидел петух, какая она чумазая, Взлетел на колодец и закричал, Кукаряку, -ку, смотри, народ, Вот заморажка к нам идет. Мылась, мылась ленивица, Да никак не могла отмыть смолу. Так и осталась заморажка.